Глава 19. Размышление о Матери Милосердия. Пусть ваша печаль не смущает вас. Пусть она проникнет в ваше сердце. Пусть ее заперенает милосердие. Любящая доброта проникает в точку скорби и входит в самое сердце. Тело наполняется теплом. Будда говорил, «Ты можешь обыскать весь мир и не найти никого, кто заслуживал бы любви больше, чем ты сам». Милосердие меняет правила игры. Наша печаль полагает, что мы заслуживаем страданий. Проявите милосердие к этому незнакомцу в себе. Пусть этот незнакомец родится заново милосердном сознании. Мы часто задумываемся о смерти, прежде чем позволяем себе приобщиться к жизни сердца. Пусть ее любящие доброта раскроет кулак, сжимающий ваше сердце. Мать милосердия молится, чтобы освободить нас от нашего образа совершенства, с которым сопряжено такое страдание. Когда в сумрачном уме мы видим себя в несовершенном свете и молим, чтобы просветление освободило нас, она совершенствует наши молитвы. Обвивая нас руками, она просит преклонить голову ей на плечо и шепчет, «Знаешь ли ты, что при всем твоем страхе и гневе только любовь тебе подстать?» Пусть все существа освободятся от страданий. Пусть все существа пребывают в покое».